таким образом расписываясь в собственном бессилии. Уилл Дженнингс не из пассивных, он привык бороться за свое счастье. Горький опыт отца научил. Иначе просто нельзя. Нужно каким-то образом абстрагироваться от происходящего. Карен всегда говорила, интуиция — самое сильное его оружие. С другой стороны, интуиция неразрывно связана с эмоциями, А эмоции, эмоциями такую проблему не решить. Здесь требуется логика и здравый смысл. Конечно, существуют ситуации, в которых разумнее ничего не делать. Любой доктор может это подтвердить. Но доктора выбирают бездействие, как правило, для того, чтобы не мешать иммунной системе, что совершенствовалось на протяжении миллионов лет. А для Уилла бездействовать этой ночью означало отдаться на милость Джохики, человека, совершенно незнакомого, который, тем не менее, питал к нему глубокую ненависть. Несмотря на заверение Шерилл, мол, стоит переждать ночь, и обе вернется. Дженнингс ничуть не сомневался, что этого не случится. Подсказывала безошибочная интуиция. Полотенце снова остыло. Из спальни донесся голос диктора телешопа, настоятельно советовавшего заказать искусственные сапфиры и прочую ерунду. Швырнув полотенце на пол, Дженнингс сел. «Нужно собрать побольше фактов». Шерил сказала, «По плану, аналогичное всем предыдущим, это похищение неуловимо от них отличается». «Чем именно?» «Похожая девушка сама не знает или не подозревает, что знает». Застанав от боли, Уилл встал и решительно направился в спальню. В полицейском управлении Джексона доктор Джеймс Макдилл просматривал фотоархив, старательно разделяя слипшиеся страницы альбомов. Гнетущая обстановка комнаты для допросов действовала на нервы, и они с Маргарет перешли в общий зал, где дежурила ночная смена. Агент Чалмерс Изучал базу Национального центра криминальной информации, пока безрезультатно. Число Джо, совершивших преступления в Южных Штатах, поражало воображение, и у большинства были двойные имена. Специальный агент показывал Маргарет фото бесконечных Джо Бобов, Джо Эдов, Джо Джимми, Джо Фрэнков, Джо Уилли и даже джоди Ди Маджо Смита. Увы, ни один из них знакомым не показался. Магдилл предложил жене прилечь на дерматиновый диван у стены, но она не захотела. Сидя за свободным столом, Маргарет упорно листала альбом за альбомом. В светло светлокарих глазах появился странный блеск, и доктор обрадовался. Может, после целого года в чистилище жена, наконец, возвращается в мир живых? Глотнув остывшего кофе, Магдил взглянул на лежащий перед ним альбом. «Бесконечное лицо преступниц» в безжалостно ярком освещении. Самодовольные ухмылки мошенниц, мертвые глаза и бледная кожа наркоманок. По привлекательности они, то и Шерил, в подметки не годятся. Насколько он помнил, у девушки, что заставило его просидеть всю ночь в номере «Бори ваш», была модельная внешность. Доктор понимал, что, возможно, преувеличивает ее красоту, но за год образ почти не потускнел. Впрочем, он не сомневался, если Шерилл притаилась в одном из этих альбомов, узнать ее не составит труда. Розу с сорняками не спутаешь. потеряв покрасневшие глаза, кардиохирург перевернул страницу, однако сосредоточиться на очередной порции лиц помешал голос Чалмерза.